Глава четырнадцатая «Скажите», — говорит мне Алироп Алироп, когда мы осматриваем помещение нового сертификационного центра. «А не пора ли его прививать?» Смотрит она на Белкина у меня на плече. Сегодня котяра долго мяукал, не хотел меня отпускать, хотя обычно с удовольствием тусуется в рубке с вахтенными специалистами. А те и рады. У них даже производительность, если верить Нирсу, повысилась. а количество штрафов уменьшилось. Вот что значит качественная психологическая разрядка. Даже удивительно, что почти никто из инопланетян не держит домашних животных. Ну так вот, обычно Белкин с отдачей, можно сказать, не жалея шкурки, трудится на благо производительности труда. Однако сегодня вообразил, что я слишком мало с ним провожу времени. Если откровенно говорить, был совершенно прав. Загружен я был последние недели. А то и месяц. Мне милосердно, не всегда успевал даже перед сном нагладить кота до полного удовлетворения. Как я втиснул в этот график пару походов в Смие, во вновь открытую кофейню Саргов с пряничными человечками, до которых Талысянка оказалась большая охотница. Сам не понимаю. Ну, а Белкина вот запустил. Поэтому не стал изобретать оправдания и оставлять мяучащего друга в рубке. а посадил его в нагрудную сбрую и взял с собой. Белкин, правда, скоро попросил его из бруи вытащить и с достоинством ехал на плече, не порываясь спрыгнуть. «Молодец!» — что тут скажешь. Он и раньше был умницей. А после воздействия переводчика Тараи еще сильнее поумнел. «Да нет!» — говорю я, глядя на кота. «Перед отлетом его привили от всего. Тут соображаю. Черт!» Мы его от земных болезней привили, но от межпланетных-то нет. Где была моя голова? Знал ведь прекрасно, что бывают вирусы и бактерии, которые прекрасно паразитируют на разных видах. Ну, отвечает Олироб. Если честно, для существ этого вида и вакцины-то нет. Его биология ведь не слишком отличается от вашей. Даже я вижу характерные схожие черты в строении ваших тел. Я молча киваю. «К сожалению, у нас по земной физиологии сведений очень мало. Спасибо, конечно, что вы передали нам справочную информацию». «Да, конечно, передал. После очередного крайне куцева сеанса связи с родной планетой». «Но ее мало. Все-таки ваша медицина пока не на высоте». «Ну, допустим». Говорю я, смутно обиженный за родную медицину. «В общем», — продолжает Алируб, Когда у нас заработают хотя бы первые анализаторы, приводите своего ограниченно разумного компаньона на обследование. Я постараюсь разобраться, как ему помочь. Да он вроде здоров пока, хмыкнуя. А сколько они живут? В дикой природе 4-5 лет. Поло домашние, если не лечить и кормить, как придётся, лет 10. На специальном уходе и кормёжке могут и до 20 протянуть. Белкину сейчас около 3. И вы не делали инъекцию растяжки метаболизма, спрашивает Олероб. Или на вас она не действует? Какую инъекцию? хмурюсь я. Можно замедлить метаболизм и добавить несколько десятков лет жизни почти кому угодно, объясняет Олероб. Не всем разумным это подходит, потому что у некоторых замедляются и мыслительные процессы, особенно у холоднокровных. Однако небольшие теплокровные существа обычно переносят её нормально, разве что начинают дольше спать. Мои соотечественники тоже редко её делают. Боятся побочных эффектов, но на мой взгляд, долгая жизнь того стоит. Я и сама планирую инъекцию, когда наращу критическую массу грибницы, чтобы та помогла мне. Неважно, вам эти технические подробности не нужны. Для ограниченно разумных существ, вроде обсурахов и этих... котов, да? Побочные эффекты не так критичны. Но прежде чем делать ее вашему компаньону, мне нужно проверить, не повредит ли она ему. «И что это даст?» — спрашиваю я, маскируя растерянность недоверием. «Ну, он лет шестьдесят проживет, если сработает», — пожимает плечами Алироб. Правда, получить от него потомство будет труднее или вовсе невозможно. Так что, возможно, стоит отвезти его на случку перед инъекцией. Он и так кастрирован, говорю я севшим голосом. Естественно, я кастрировал Белкина. Мне сказали, что здоровье друга во многом подорвали и успокоительные таблетки, которые давала ему мать. И что кастрация как раз и добавляет домашнему коту несколько лет жизни. «А-а-а, тогда вам все равно». Смотрю на Али Роб в полном немом офонарении. «Наконец у меня формируется вопрос по делу, точнее восклицание. Вы же говорили, что межвидовая медицина не развита». «Ну да», — отвечает она. «Но те из врачей, что поумнее, некоторые наиболее популярные приемы все-таки заимствуют. Не все так поступают, конечно». Косность в нашей профессии просто ужасная. Как шаманность средневековая, чёс слово. Ну и она мнётся. Если честно, технология, правда, недоработанная. Вы ведь получали мою программу развития на ближайшие 5 лет. Там совершенствование эффекта замедления метаболизма стоит шестым пунктом. Нужно уменьшить количество побочки. Если хотите, можете подождать до того, как у нас получится, но, я говорю, на мелких существах ее довольно безопасно применять уже сейчас. Продлить жизнь Белкину до шестидесяти лет — это... это... я и мечтать не смел о подобном. Блин, ну почему друг не дожил? Честно говоря... У меня тут же вылетает из головы то, о чём я хотел поговорить с Леором. И не мудрено. Чувствую себя так, словно это мне жизнь продлили в 4 раза. Какая-то эйфория. Будто вдруг отменилось самое страшное, чего я даже не догадывался, что боялся. Всё же кое-что припоминаю, о чём я хотел с ним поговорить. Осматриваю временное помещение, которое мы сумели выделить под академию. Это снова присловут из запасной склад на нижнем уровне хаба, только он в несколько раз больше того, где в игре находился Нарогир. Для этого разобрали переборки между несколькими отсеками. Теперь Алероб заказала разгородить его заново, выделив четыре исследовательские лаборатории, комнату для компьютерной диагностики, маленькую операционную и два учебных класса для практических и теоретических занятий. Пока, конечно, это почти что сельский лазарет. говорит она. Масштабы не те. Но как только нам начнут доверять, появится больше пациентов, мы накопим больше денег, а там и наш модуль достроят. Серьёзно. Приносите вашего кота через неделю-две. Я его исследую и вакцинирую, наверное. Ну, посмотреть надо всё-таки сначала, подходит ли ему вакцина от вирусов. Тогда и метаболизм начнём замедлять. Этот курс уколов довольно длинный и довольно долгий, кстати. Но вы по слухам жалованье ни на что не тратите. Я только мотаю головой. Ну и отлично, жизнерадостно восклицает Олероб. Интересно, думаю я, а сколько мне вообще жалованья причитается? Я как-то забыл об говорить этот вопрос за не знаю точно даже сколько месяцев. 3 Нет, уже 4. Вроде. Или вообще 5? Я хмурюсь, пытаюсь припомнить, сколько я уже на станции Узел. Вспоминается смутно, потому что мешает эффект дежавю. Как раз сейчас достраивается модуль парящих. Если в игре эти модули строились мгновенно с помощью крошечных фабрикаторов, то в реале, понятное дело, такой читерской технологии нет. Модуль парящих и ещё три модуля заложили как раз перед моим появлением. Сам я пока разве что выбил специальный модуль под условный космический госпиталь. Но его только подписали в проект и поставили на очередь. Должны начать строить через пару недель. Строительство займёт несколько месяцев. Так вот точно помню, что модуль парящих видел построенным в игре, но теперь мне кажется, что как будто и в реальности. И ещё как-то совершенно меня тогда не удивило, что парящие внезапно оказались крошечными, меньше ладони величиной. Тогда, как во время многих бунтов, и ещё в обычном шлеме, я точно помню, что они были размером примерно с десятилетнего ребёнка и легко вырубали полноразмерных ботов службы безопасности. Ну, заработался, выпустил из головы. Бывает. Так вот сегодня меня накрыло полным ощущением Просмотра в повторе, когда я разглядывал готовый модуль парящих из капитанской рубки. Какой он был красивый, праздничный, весь в морозных разводах. Даже Новым годом повеяло. А на земле сейчас что, интересно? Не Новый год ли? Меня вдруг охватывает мучительная тоска. Даже не по пресловутой зеленой траве. Травы тут сколько угодно. Я в любой момент могу пойти в модуль с эффектитсяфов или толосианок, да даже в модуль Прей, если припечёт. И, пожалуйста, полная иллюзия пребывания на природе. А в модуле с анаранцев можно даже поплавать в искусственном океане. Вот бы в голову не пришло, что они тоже полуводные товарищи. По их чешуе не скажешь. И никакой клаустрофобии, надоели стены? Можно взять капитанский ботик. К счастью, в реале его не используют для сбора космического мусора и, подключив автопилот, отправится на прогулку к кольцам планеты-гиганта. Правда, пока я этого сделать не рискнул ни разу, хотя Мия предлагала. Все же пилотировать я не умею, а мало ли, как автопилот глюканет. Но возможность такая есть. И все же я начинаю отчаянно скучать просто по новостям с Земли, по нормальной русской речи, По свежим сериалам, да чёрт побери, даже по маминым сообщениям, которые так меня раздражали раньше. Ничего. Вот поставим энергоустановку. У нас даже деньги уже почти есть. Первый шутер на базе выбранного процесса с эффектицев уже запущен и начал приносить прибыль. Несколько других игр в разработке. И тут опять отличилась школа Нолькаро. Оказывается, юные Тарои много всего умеют. А главное, готовы это делать за довольно символическую плату, если осыпать их комплиментами и договориться с преподавателями о зачёте автоматом. Я удивился, что преподаватели сами не стали брать деньги за работу студентов, но Мия сказала, что для трои это обычное дело. У них считается, что пока человек учится, его работа не может чего-то стоить. Зато как только они получают диплом, то сразу начинают драть в три шкуры. Короче, Недолго уже ждать осталось. Смена юридического статуса станции проходит с помпой. Мы меняем заставку на всех видеоэкранах станции. Теперь это герп узла. Шесть взаимосвязанных колец. Идею я нагло утащил у Олимпийского комитета, чтобы не платить никому за разработку логотипа. Мне, правда, сказали, что такой же герб у какого-то популярного аграрного союза саноранцев, занятого выращиванием водорослей в подводных садах. «Ну ладно», — думаю я. В конце концов, межпланетного авторского права тут все равно нет. Мог бы, по примеру некоторых персонажей из попаданческой литературы, переложить шедевры песенной лирики на язык 3.14 и прославиться как великий композитор. Но, увы, лавры переводчика точно не для меня. Но так, по мелочи, почему бы нет? Еще мы устроили ярмарку в широком кольце Хаба. «Ну как ярмарку?» объявили, что по случаю введения особой хартии узла вместо устава, который был здесь основным законом до сих пор. И вывод до наших финансов из-под управления спонсорами, мы разрешаем в течение 3 дней торговать определёнными категориями товаров без арендной платы. Только налог мол платите. А эти категории мы определили так: еда, напитки, разумеется, прошедшие сертификацию на станции, и досуга увеселительные предметы. И получается, знаете ли, очень неплохо. Наверное, не стоило слушать Мейгран и провести наш кулинарный конкурс именно здесь. Выходит, куда оживленнее, хотя и конкурс нам тогда удался грех жаловаться. Все центральное кольцо Хаба превращается в торговый ряд, где наши бывшие конкурсанты, и не только они, благо, подражателей развелось, торгуют сладкой водой и ватой, разноцветными белковыми кубиками и пастами. а также шарфами, плащами и косынками с символикой станции. Футболки тоже попадаются, но реже. Уз гуманоидная форма тела распространена шире всего, но мода на футболки не так универсальна, как можно подумать, глядя на землян. Из некоторых киосков звучит негромкая музыка. Громкую нирс реал предусмотрительно запретил. И из многих голоса зазывал, которые приглашают сыграть в простенькие игры и получить призы. Есть и наша палатка, созданная силами концессии, которую я организовал на станции. Там рекламируют компьютерные игры, дают всем желающим померить простенькие виртуальные очки. Та игра, что в них, тоже простенькая. Якобы бежишь по тропинке, взятой из банка данных с эффективной полосы препятствий, и собираешь золотые кругляши. По моему замыслу они должны были изображать монеты, но, как оказалось, у большинства разумных рас желтые диски ассоциируются скорее со сладостями. Ну и ладно, какая разница? Главное, что страсть к собирательству сильна у всех. Прогулка по ярмарке доставляет мне живое удовольствие. Я не один, а с Белкиным. Он напросился и сам уже не рад прячется от звуков и запахов у меня на груди. Еще я звал Мия, но она не пошла. Зато компанию составляет Брия, как всегда одетая в форму, хотя у неё выходной. Она решила воспользоваться случаем и узнать меня в неформальной обстановке. Её собственные слова: "Я думал, я вас интересуют только как капитан, а не как человек, удивляюсь я. Зато вы как человек интересуете меня, а для меня её благополучие очень важно", говорит она. "Я ведь её люблю". Мне становится очень неловко. "Я знаю, что толосянки порой образуют вроде как супружеские пары, если так можно назвать союзы, не предназначенные для рождения детей и не всегда связанные даже подобием романтического влечения. Вроде бы на земле что-то подобное называется бостонским браком. Но мне и в голову не приходило, что Мия и Бря, в смысле, она очень хороший друг мне", поясняет Бря. "Не стоит ревдовать." Мы хоть и из разных кланов, на деле очень похожи. Обе без связей, без могущественных наставниц, без денег. И обе мечтали делать дипломатическую карьеру. Только поддерживая друг друга, мы смогли забраться так далеко. Да я и не ревную, слегка растерянно говорю я. Про себя же я торопливо накладываю слова Брея на матрицу того, что мне известно о таласианском обществе. Сама Мия-то мне пока мало рассказывала, хотя я спрашивал. Больше отшучивалась. Из ее слов я вынес, что она не была избалована жизнью, но не знал, что это была не просто характерная для таласианок во всех областях аскеза, а следствие бедности и нерадовитости. Так вот, у таласианок интересная помесь социализма с клановой системой. С одной стороны, рулит всем государство и в обязательном порядке награждает всех дочерей минимумом благ. Поскольку таласеанское общество достаточно продвинутое, его гражданки могут вовсе не работать и всё равно иметь кусок хлеба, и не чёрствую корку, а нормальное пропитание, и крышу над головой, не палатку, а именно крышу. Житьё в палатках на лоне природы считается более роскошным, Однако при этом, несмотря на гарантированный минимум для всех толасианок, доступ к более интересным благам, типа качественных развлечений, жизни в красивых местах и тому подобное, контролируют богатые кланы, которые когда-то умудрились этим всем завладеть. Им же проще обеспечить своим отпрыскам лучшее образование и продвижение по службе. В клан входят толасианки, происходящие от одного дерева, которому при жизни были дарованы некоторые богатства и привилегии. за особые заслуги перед отечеством, то есть мачеством. Привилегии действительно несколько поколений, потом они у клана отбираются, если в числе его потомков не появляется кто-то, кто вновь их заслужил. Впрочем, если клан многочисленный и имеет разные преференции, то и заслужить такие почести – дело скорее статистики, чем удачи. В смысле, рано или поздно у кого-нибудь да получится. Однако, если некоторые кланы растут и богатеют, другие постепенно скатываются в безвестность или вообще не получают возможность вырваться из ничтожества. Мия и Бриа выходят из таких вот слабых кланов, поэтому им тяжело было пробиться на значимые посты. Интересно. И, кстати, объясняют, почему старейшина Модаля Талусианок их недолюбливает. А тут игра не соврала. В реальности эта старейшина тоже оказалась довольно вредной тёткой. Так вот, продолжает Брие. Я опасаюсь, что увлёкшись своими чувствами к вам, капитан, она пропустит свой шанс на бессмертие. Я не спрашиваю. Ага, значит, есть чувства. А то мне самому непонятно, что есть. Меня больше занимает этот самый шанс на бессмертие. Смутно припоминаю то, что говорила адмирал Виаланна. Талосианкам на самом деле не так просто прорасти, как они изобразили этого в игре для легковерных землян. Наоборот, они всю жизнь соблюдают строжайший кодекс поведения, чтобы под старость получить этот шанс, резко начав ублажать себя. И то не у всех получается. То есть вы опасаетесь, что она забросит свои тренировки и аскезу, что вы там делаете, спрашиваю я. Ради меня? Именно, кивает Брие. Она уже пару раз согласилась зайти с вами в кафе. Раньше для неё это была редкость. Если когда-нибудь вы поселитесь вместе, мало вероятно, что вы сможете и захотите жить в холодном помещении и спать на полу, как нам положено. У меня в голове крутится сразу несколько вопросов: от "А вам действительно так положено?" до "Ну ладно, да жить вместе нам как до пешком отсюда до земной луны". Мы ещё даже не целовались, и вообще наша взаимная симпатия и то, что нам хорошо работать вместе, ещё абсолютно ничего не значит. Но сказать я ничего не успеваю. Раздаётся негромкий хлопок, и на соседнем стенде причудливый леденец в виде фантастического или просто неизвестного мне животного взрывается мелким крошевом. Ничего себе. Он что, прямо во рту должен так? Думаю я, Но в этот момент Бря зачем-то бросается в мою сторону, оттесняя меня плечом. Ещё один хлопок, и она падает. Растопитесь. Плечистый превосходный сотрудник службы безопасности проталкивается ко мне через толпу. За ним ужом вьётся тонкая и лёгкая саноранка в той же форме. Мне кажется, что проходят доли секунды, но дежурные защитники уже оттесняют меня к стене между прилавками. Белкин Взбальмашными окает и нарывит вцепиться в меня когтями. Кто-то кричит, кто-то смеётся, кто-то, голосов больше всего, чему-то возмущается, но мне почти не слышно чему. В ушах звенит. Я внезапно соображаю, что это было покушение на меня. Странно, размышляя, сколько я мог наступить на любимую мозоль, я почему-то не ожидал ничего подобного. Всё это остаётся на уровне мыслей даже Не когда мне формулировать мысли, а на уровне странного, смутного ощущения, на переднем плане сознания у меня бьётся одно: Бря. Как там она? Неужели она закрыла меня собой? Бря, наконец-то вырывается вслух. Как там? Всё в порядке. Не оборачиваясь, говорит мне охранник превосходный. Жива. Я вижу только его широкую спину и понятное дело, Не могу сам убедиться, жива Брия или нет. Шарахаюсь в одну сторону, в другую. Превосходный маячит передо мной, как приклеенный. Белкин нервно шипит и, наконец, выпускает когти, но я его игнорирую. Другой кот сейчас бы рванул куда подальше, но слава всему святому, мой компаньон приучен видеть во мне самую надежную защиту. «Допустите, «Да мать вашу!» — кричу я на Превосходного. «Не мешайте, капитан!» — бросает мне тот. Уволю. Увольняйте. Лучше вы, чем шеф. Всё, что есть во мне рационального, велит мне не путаться под ногами и дать профессионалу спокойно делать его работу. Всё, что есть во мне трусливого, больше, чем я думал. Хочется сохраниться за широкой спиной охранника и не отвечивать, а потом собрать манатки и рвануть на землю, укрыться в моей маленькой уютной съёмной квартире. Сегодня, сейчас же. А ведь остальной я, то ли реально рвётся увидеть Брия, то ли притворяется, чтобы потом самого себя не стыдиться. Как-то так. Но этой части вроде бы реально плевать на опасность. Капитан, со мной порядок. Слышу слабый голос Брия. Тут мне всё же удаётся заглянуть за спину превосходного, и я вижу, что Талосянка сидит посреди коридора в луже воды, правой рукой держась за левую, которая выглядит как-то странно. Сперва я даже не понимаю, что именно вижу. Потом до меня доходит: ниже локтя и до кисти у Брии вместо руки какое-то разлохмоченное месиво, розовое и бледно-жёлтое. Прозрачная жидкость в луже, в которой она сидит, на самом деле непрозрачная, скорее желтоватая, и хлещет именно оттуда. Кровь, понимаю я. Это её кровь. Ей пуля руку разворотила. Очень хочется упасть в обморок, но нельзя. Нужно оказать первую помощь. А как оказывать первую помощь инопланетянкам? И обойдётся ли первой помощью тут? Человек с такими повреждениями уже валялся бы в обмороке от кровопотери. И там главное было бы побыстрее наложить жгут и вколоть что-нибудь противошоковое. Ну, насколько я это себе представляю. А то лесянка Санаранка уже опустилась на колено рядом с Брией. «Вас надо в модуль дочерей Талис», — говорит она. «Сейчас вызову транспорт. Тогда отрежьте мне руку», — совершенно спокойным тоном говорит Брия. «Иначе я потеряю слишком много сока». «Нет!» Сам от себя не ожидал, но лезу вперед. «Академия Али Роб ближе. Можно спуститься туда на лифте. Он тут, рядом!» Сонаранка и Брия смотрят на меня, как на психа. Потом Брия вдруг улыбается. «А что? Отличная идея, капитан», — говорит она. «Спасибо». Не хочу год сидеть без руки. Год? Почему год? Они так долго протезы делают? Или толосианки могут отрезать конечности? Хорошо, если так. Санаранка подхватывает Брия на руки, легко, будто это ничего не весит, и тащит к двери лифта. Качурвануть за ними, но Превосходный берёт меня за плечо. "Нет, капитан", говорит он. "По регламенту я должен доставить вас в безопасное место, то есть в рубку". или кабинет шефа. Склад на нижнем уровне точно ли не подходит? Нет, говорю я. Мне нужно с ними. Убийца может сделать вторую попытку, возражает превосходный. А вдруг в следующий раз вашего зверя зацепит? Белкин трясётся и жалобно мяукает, прижатый к моей груди. Это решает дело. Мы отправляемся в рубку. Меня пытались убить, в заправду. Жесть какая-то. Впервые я остро жалею, что вокруг не игра.